и предложила испанскому правительству компенсации в размере 850 тысяч фунтов стерлингов, а также заем на сумму 10 миллионов. Испанское правительство отклонило это предложение. На Венском конгрессе в 1815 году была принята декларация против работорговли, однако правительство европейских стран, за исключением Англии, не проявили решимости в проведении принципов декларации в жизнь. А французские судовладельцы даже принялись за дело с такой энергией, как будто бы они жаждали нагнать упущенное. Под давлением британского правительства Франция в 1818 году запретила работорговлю. Однако торговля рабами во Франции не была объявлена уголовно наказуемым преступлением. В Испании, которая все же приняла от Англии компенсацию, был издан закон, который повлек за собой ужасные для рабов последствия. Согласно этому закону, работорговым судном мог считаться только тот корабль, на борту которого были действительно обнаружены рабы. Поэтому команды таких кораблей, завидев опасность быть захваченными военными судами, выбрасывали рабов за борт. Многочисленные примеры доказывают, что, что эти массовые убийства оставались безнаказанными, так как закон на них не распространялся. В 1830 году Бразилия запретила ввоз негров, а португальское правительство вывоз рабов из своих африканских колоний. Этим были созданы предпосылки для заключения международного договора, в котором присоединились все главные державы работорговцы, которых как пиратов карали теперь смертной казнью, попали в критическое положение. Капитан корабля отныне рисковал головой, если на борту его судна было обнаружено снаряжение для транспортировки рабов: наручники или ввинченные в борт болты, с которых приковывали негров при виде земли или сторожевых кораблей. Доказательством того, что корабли занимаются перевозкой рабов, Могло служить также чрезмерно большой запас на борту питьевой воды, риса и бобов, а также и лишнее количество досок, которые использовались для оборудования помещений для рабов. Так как возле побережья патрулировали военные корабли, работорговцы приближались к берегу только под прикрытием темноты и после того, как получали с берега домовые сигналы. Охотнее всего капитаны становились на якорь в хорошо укрытых устьях рек. Они теперь отказывались осматривать товар и в огромной спешке принимали на борт негров, доставляемых с берега торговыми агентами. С сокращением торговли рабами лагеря, в которых содержали пледники, показались переполненными, и чёрные и белые торговцы были рады возможности продать лишних едаков, даже если они получат за них лишь 3-4 фунта. Работорговцы, продолжавшие свое занятие, грузили на корабли вдвое больше рабов, чем раньше. Так как в Бразилии из-за одного раба-мужчину можно было получить до 100 фунтов, а в Северной Америке эта цена достигла даже тысячи долларов. Имеются данные о количестве негров-рабов, обнаруженных на кораблях работорговцев, захваченных военными судами. Когда, например, в 1834 году бриг Каролина был задержан и уличан в контрабандной перевозке рабов, в трёх метео корабля, имевшего водоизмещение всего лишь 80 тонн, нашли 350 рабов. А на испанской щелюге Си с водоизмещением 71 тон, 360 негров оставшихся в живых. Когда усилили охрану Западноафриканского побережья, работорговцы перенесли свою деятельность на берега Восточной Африки. Это означало 2-3 тысячи километров дополнительного пути только до мыса Доброй Надежды. И вместо того, чтобы пользоваться попутным ветром и течениями прежнего маршрута через Атлантику, корабли работорговцев вынуждены были теперь двигаться от мыса Доброй Надежды против ветра. Целых шесть тысяч километров до Рио-де-Жанейро или двенадцать тысяч километров до Гаваны. Оба эти порта стали центрами по распределению рабов во время контрабандных перевозок невольников.